Глава 68. Общее школьное собрание обычно устраивали только в первый день учебного года, в сентябре, поскольку физически невозможно было вместить в актовый зал всех учеников, включая 6 класс. Почти летняя жара сделала собрание мучительным. В зале и так плохо пахло, а в давке запахи смешивались и усиливались. «Я не буду пересказывать вам всю речь мистера Ландрета. Наверняка вы сами можете додумать большую ее часть. Серьезная кража, репутация школы, репутация учеников, бездумный поступок, полиция проинформирована, анонимно поделиться сведениями». И все такое. Рокси, Альфи и я смотрели исключительно на сцену, где выступал мистер Ландрат. Даже переглянуться, чтобы не выдать себя. Затем мистер Ландрет сказал, «Конечно, всем вам известно, что в школе установлены камеры внутреннего наблюдения. Мы изучим видеозаписи. Поверьте, если виновник не объявится добровольно, мы его найдем, и последствия будут гораздо хуже». Здесь мы потеряли самообладание и переглянулись. «Камеры? Никто из нас об этом не подумал. Могли ли они зафиксировать?» как Альфи украл книгу. Конечно, нет. Конечно, да.